Наше положение. Предисловие. классификация военных знаний искусство вести бой называется тактикой, а искусство вести войну – высшей тактикой или стратегией. Но как бой представляет собой только один из скоротечных актов, длящихся обыкновенно годами войны, так и война есть не что иное, как кратковременный акт, никогда не прекращающийся борьбы за жизнь. Отсюда логически следует, что ведение борьбы за жизнь необходимо особое искусство, высшая стратегия или политика. В чем заключается это искусство и если у нас оно, читатели поймут сами из этого маленького труда, представляющего собой лишь легкую царапину на девственной и отлагательно требующей разработки почве русской политической мысли а 6 августа 1912 года Санкт-Петербург. Первое. Несмотря на большие размеры своей территории, русский народ, по сравнению с другими народами белой расы, находится в наименее благоприятных для жизни условиях. Страшные зимние холода и свойственные только северному климату распутицы накладывают на его деятельность такие оковы, тяжесть которых совершенно незнакома жителям Умеренного Запада. Затем, не имея доступа к теплым наружным морям, служащим продолжением внутренних дорог, он испытывает серьезные затруднения в вывозе за границу своих изделий, что сильно тормозит развитие его промышленности и внешней торговли и таким образом отнимает у него главнейший источник народного богатства. Короче говоря, своим географическим положением Русский народ обречен на замкнутое, бедное, а вследствие этого и неудовлетворительное существование. Неудовлетворительность его выразилась в никогда не ослабевавшем в народных массах инстинктивном стремлении к солнцу и теплой воде. А последнее, в свою очередь, совершенно ясно определило положение русского государства на театре борьбы за жизнь. Упираясь тылом во льды Северного океана, правым флангом, полузакрытое Балтийское море и во владении Германии и Австрии, а левом, малопригодные для плавания части Тихого океана, Великая Северная держава имеет не три, как это обыкновенно считается у нас, а всего лишь один фронт, обращенный к югу и простирающийся от устья Дуная до Камчатки. Так как против середины фронта лежат пустыни Монголии и Восточного Туркестана, то наше движение к югу должно было идти не по всей линии фронта, а флангами и преимущественно ближайшим к центру государственного могущества правым флангом, наступая которым через Черное море и Кавказ к Средиземному морю и через Среднюю Азию к Персидскому заливу, мы в случае успеха сразу же выходили бы на величайшие из мировых торговых трактов так называемый Суэцкий путь. Но подобное решение самого важного из наших государственных вопросов не отвечало расчетам тиранических господствующих на море и необычайно искусных в жизненной борьбе англичан. А поэтому, несмотря на все блестящие победы наши над турками, хивинцами, туркменами и другими противниками на театрах военных действий, На театре борьбы за жизнь весь правый фланг наш, в конце концов, потерпел неудачу. Левая колонна его была остановлена у мерве средняя в Карсе и батуме а самая сильная правая, уже достигнув проливов, принуждена была повернуть назад и отойти к северным берегам Черного моря. Второе. Наступление нашего левого фланга началось в 16 столетии по ходам Ермака на Сибирское царство долев это единственное в политическом смысле препятствие, смелая вольница наша потянулась одновременно и к северу, куда манили ее слухи о больших богатствах рыбьего зуба моржовых клыков, и к востоку, где девственная тайга была населена драгоценным пушным зверем, в особенности великолепным сибирским соболем. В погоне за этой добычей Казаки добрались сначала до безграничных пустынь Северного Ледовитого океана, а затем в начале 18-го столетия появились и на Камчатке. Полные необычайного интереса вести этих разведчиков, дойдя до слуга уже лежащего на смертном одре Петра Великого, вызвали приказ о посылке капитана Беринга для исследования северной части Тихого океана и открытие показывавшегося во всех тогдашних атласах, мифического материка Гамма-Ланда. С невероятными трудностями, перевезя на вьюках через пустынную и бездорожную Сибирь все грузы для снаряжения экспедиции, Беринг прибыл на Камчатку. Построил в Авачинской губе двухпалубное судно и в 1728 году совершил на нем свое первое плавание из Тихого в Северный Ледовитый океан через названный его именем пролив но за туманом не видел американского берега. Посланный затем вторично он в мае 1741 года на двух небольших судах Петре и Павле пустился в полную неизвестности, ширь, страшно, не гостеприимного в северных широтах Тихого океана. В июне месяце в бурю и туман суда потеряли друг друга из вида и вынуждены были продолжать путь каждый само по себе. В июле оба они не на значительном друг от друга расстоянии подошли к неизвестной земле. Таким образом, северная часть Тихого океана была пройдена, и таинственный гамма оказавшийся северо-западным берегом Америки, открыт был русскими мореплавателями. На обратном пути претерпевший страшные лишения от недостатка продовольствия и пресной воды Петр, был выброшен бурей на лишенной всякой древесной растительности скалы, получившие в честь скончавшегося и похороненного на них Беринга название Командорских островов. Павел же под командой лейтенанта Чирикова благополучно прибыл в Петропавловск. Третье. Результаты этой замечательной экспедиции были огромны. Вернувшиеся из плавания люди рассказали, что дальше за камчаткой море усеяно островами, за ними лежит твердая земля. Вдоль берегов тянутся плавучие луга-солянки, а на них кишмя кишит всякий зверь, среди которого есть один, ни бобер, ни выдра, больше и того и другого. Мех богаче собольева и одна шкурка стоит до 400 рублей. Эта весть точно кнутом хлестнула по воображению сибирских зверопромышленников. Открытие Алиутских островов и Северо-Западной Америки явилось для них тем же, чем для искателей золота могло бы явиться нахождение новых приисков, состоящих из одних самородков. И вот вся промысловая Сибирь устремилась своими помыслами к Тихому океану. Спустя всего лишь четыре года, На Алиутских островах работало уже 77 компаний, собиравших с моря ежегодно миллионную дань. Привилегированное положение наших промышленников продолжалось несколько десятков лет. Но затем в открытых русскими водах начали появляться иностранные соперники. В 1778 году английский мореплаватель Кук нашел наконец дорогу в русскую часть Тихого океана. Вслед за ним пошли Ванкувер из Лондона, Мирес из Ост-Индии, квадра из Новой Испании. С другой стороны, обогнув мы с Горн, направились туда же Кендрик, Грей, Инграгам, Кулич из Бостона и несколько кораблей, зафрактованных Джоном Астером из Нью-Йорка. С появлением этих соперников на промыслах началась настоящая ваканалия. Драгоценный морской бобер Истреблялся, не разбирая ни самцов, ни самок, ни детенышей. Не знавшие до той поры ни рому, ни огнестрельного орудия туземцы, из работавших в полном согласии с русскими мирных охотников, превращались в опасных бандитов. Охота становилась менее выгодной и весьма опасной. При таких условиях среди начавшихся задумываться русских промышленников явился человек, способный не только понять положение, но и бороться с ним. Это был Григорий Иванович Шелихов. выработанный им для борьбы с иностранцами план заключался в следующем. Объединение всех независимых русских промышленников в одну могущественную компанию. Распространить русские владения на никому не принадлежавшем северо-западном берегу Америки от Берингово пролива до Испанской Калифорнии. Установить торговые сношения с Манилой, Кантоном, Бостоном и Нью-Йорком. Поставив наконец все эти предприятия под защиту правительства, устроить на Гавайских островах арсенал, и станцию для русского флота, который, защищая русские интересы и имея обширную и разностороннюю практику на Тихом океане, мог бы выработаться в первый в мире флот. 4. Сам Шелихов не дожил до исполнения этого предположения. Он умер в Иркутске в 1795 году, но его план был одобрен правительством. В 1799 году вновь образованная российско-американская компания получила исключительное право охоты, торговли и других занятий в открытых русскими водах и землях северной части Тихого океана. Высшее руководство действиями компании оставлено было за главными акционерами в Петербурге. Управление же делами на месте поручено было ближайшему сотруднику и другу покойного шелехова Александру Андреевичу Баранову. Этот весьма скромного происхождения и по внешности мало похожий на героя человек, до 50 лет таил в себе дарование природного вождя и великого государственного строителя. Имея под своим началом лишь служащих компании и не отличавшийся храбростью алиутов, Баранов перенес главную квартиру компании с острова Кадьяка на населенный свирепыми калошами материк и Баранов в Ситхинском заливе заложил столицу Русской Америки Новоархангельск. Здесь, вслед за сооружением порта с 16 короткими и 42 длинными орудиями, появилась верфь для постройки судов, меднолитейный завод, снабжавший колоколами церкви Новой Испании. Столица, белое население которого быстро возросло до 800 семейств, украсилась церковью школами, библиотекой и даже картиной галереей. В 40 верстах у минеральных источников устроена была больница и купальня. Как центр самой важной в то время меховой торговли, Новоархангельск сделался первым портом на Тихом океане, оставив далеко позади себя испанский Сан-Франциско. К нему сходились все суда, плававшие в тамошних водах. Радушно принимая всех иностранных гостей, Баранов ни на одну минуту не упускал из виду русских интересов и повел дело таким образом, что самые серьезные соперников, англичане, скоро добровольно ушли из русских вод. Американцы же, во главе со знаменитым Джоном астором сильно сократив число своих судов, вступили в сотрудничество с русскими и заняли подчиненное положение, а именно... Забирая уступавшихся им барановым алютов, они охотились к югу от Калифорнии для русской компании, поставляя за меха сесные припасы и тому подобное. Устраняя таким образом соперников, барана в то же время, не покладая рук, работал над упрочнением нашего положения. На море он с каждым годом увеличивал число русских кораблей, усеивал острова русскими факториями, заводил торговые сношения с иностранными портами, а на суше все дальше и дальше уходил вглубь материка, прокладывая путь с помощью духовенства и закрепляя его постройкой портов Русские владения росли и к востоку, и к северу, и к югу. В общем, за время своего пребывания во главе компании Баранов сделал для России то, что не удалось сделать ни одному простому смертному. Он завоевал и принес ей в дар всю северную половину Тихого океана, фактически превращенную им в Русское озеро, а по другую сторону этого океана целую империю, равную половине Европейской России, начавшую заселяться русскими и обеспеченную укреплениями, арсеналами и мастерскими так, как не обеспечена до сих пор Сибирь. Зависть и ее верное окружение клевета свалили этого гиганта, Добывавший с моря ежегодно миллионы и не воспользовавшийся из них ни одной копейкой баранов, заподозрен был корыстолюбием и, смещенный без объяснений причин, в ноябре 1818 года отплыл из своего любимого Новоадхангельса. 5. С уходом этого великого человека кончился героический период русской деятельности на Тихом океане и русские, выдвинувшись за море с такой же смелостью, с какой выдвигались в свое время голландцы, испанцы и французы, подобно им же должны были отступить перед англосаксами. Этот поворот в ходе событий совершился весьма просто. Узнав о том, что в Америке уже нет больше всемогущего баранова, англичане снова потянулись в наш промысловый район, а американцы опять увеличили число своих кораблей, и начали охотиться у русских берегов. Испуганный неожиданным наступлением соперников, новый правитель колонии лейтенант Гегемейстер обратился за защитой к правительству. Последний указом 4 сентября 1821 года объявило право русской прибрежной власти на 100 мильное пространство воды к западу от наших американских владений. А так как Поддержать это право за неимением в Тихом океане ни одного военного судна было нечем, то в ответ на заявление России со стороны Англии последовал немедленный протест. А маленькие, только что выглянувшие на свет североамериканские Соединенные Штаты устами президента Монро громко объявили всему миру, что на открытый испанцами, французами русский-американский материк они смотрят как на свою собственность, и питают надежду, что державы Старого Света добровольно поймут, что им нечего больше делать в новом свете. Вместе с тем, англосаксы обоих государств, еще далеко не дошедшие с востока до скалистых гор, от хребта которых на запад начиналась уже русская земля, потребовали от России разграничения владений. Результатом возникших отсюда переговоров явилась чрезвычайно важная конвенция, подписанная в один и тот же день 16 февраля 1825 года из Англии, и с Англией и североамериканскими Соединенными Штатами. По этой конвенции заключенный с первой державой Россия отнесла свою границу на запад от скалистых гор до 142 градуса Гринвичской долготы. Северная половина уступленного нами пространства отдана была Англии байской компанией. Из которой же образована была так называемая Британская Колумбия. Разграничение североамериканскими Соединенными Штатами состояло в простом отказе с нашей стороны от принадлежавших нам земель, составляющих ныне богатейшие северо-западные штаты Вашингтон и Орегон. В общем, по конвенции 16 февраля 1825 года из наших владений на материке Америки за нами осталась лишь одна треть известная под именем Аляска, а две трети отданы были англосаксам без всякого вознаграждения с их стороны. После уступки этих земель, девственные леса, которые изобиловали пушным зверем, а прибрежные воды морским бобром и котиком, Весьма прибыльная меховая торговля, находившаяся до тех пор на всех мировых рынках почти исключительно в русских руках, начала переходить теперь к англичанам и американцам. Подрезанная в самом корне сужением ее промыслового района, российско-американская компания принуждена была упразднять понемногу свои фактории и сокращать судоходство, отходить на ту базу, откуда Беринг начал свои исследования Тихого океана, то есть на Камчатку. Но как на театре военных действий, так и на театре борьбы за жизнь, следом заступающим отступающим идет и его противник. Поэтому не прошло и десяти лет после подписания нами конвенции 1825 года, как американские зверопромышленники переправились уже на эту сторону Тихого океана. Сначала они устремились на Командорские острова и принялись за истребление котика Затем целые флотилии их появились в Беринговом и Охотском морях для охоты на кита. Свободно хозяйничая в наших водах, они заходили в бухты, уничтожали там детенышей китов, грабили прибрежных жителей, жгли леса и так далее Полная безнаказанность за бесчинство довела дерзость американских китобоев до того, то они начали врываться в Петропавловск, разбивали караул и растаскивали батареи на дрова. В то же время систематически наступавшие с юга англичане нанесли сильный удар нашему престижу в Китае. Летом 1840 года их флот овладел Гонконгом. Поднявшись затем в устье Ян Секианга и захватив Вузунг и Шанхай, Англичане по договору 1842 года заставили Китай открыть свои порты для европейской торговли, причем ближайшая соседка Китая Россия умышленно не была включена в число держав, получивших право на посещение открытых портов.